Итак, Юхан Лунберг скончался, если кто еще не в курсе. Он кивнул на стол, где лежала «Истец Алиханда». Крупный заголовок на первой полосе сообщал о смерти таксиста. Иначе говоря, Хегберг и Персон совершили убийство. Убийство с целью грабежа. По-другому не назовешь. Прежде всего, Хегберг высказалась на допросе вполне однозначно. Они запланировали нападение, имели при себе оружие, Решили напасть на того таксиста, который приедет за ними по вызову в ресторан. Эва Персон несовершеннолетняя, ввиду чего возникает определенная проблема, и не только для нас. Молоток мы изъяли, так же, как и пустой бумажник Лунберга, и мобильный телефон. не достает лишь ножа. Обе они не отпираются, вину друг на дружку не сваливают. Думаю, самое позднее завтра можно передать дело прокурору. Правда, судебно-медицинское заключение еще не готово. Но с нашей стороны эту прискорбную историю можно в целом считать законченной. Валандер умолк. Остальные тоже не говорили ни слова. «Почему они это сделали?» — в конце концов спросила Лиза Хольгерсон. «Вся история кажется до ужаса бессмысленной». Валандер кивнул. Он надеялся, что кто-нибудь задаст этот вопрос, который ему самому не хотелось формулировать. «Соня Хёкберг твердит одно и то же», — сказал он. «И мне, и Мартинсону нам были нужны деньги, и больше ничего». «Но зачем?» — вопрос задал Хансен. «Мы не знаем. Они не говорят. Если верить Хёкберг, они и сами не знали. Им были нужны деньги, не для какой-то конкретной цели, просто нужны и все». Валендер обвел взглядом сидящих за столом, потом продолжил «Думаю, это неправда. По крайней мере, Хегберт точно лжет, я уверен. С Эвой Персон я пока не беседовал, но деньги требовались для вполне определенной цели, тут у меня сомнений нет. К тому же я подозреваю, что Эва Персон действовала по указке Сони Хегберг. Это не умаляет ее вину, однако дает представление об их взаимоотношениях. «А разве это важно?» — спросила Аннбрид Хеглунг. «В смысле, на что они собирались истратить деньги? На шмотки или на что-то другое?» «В общем, нет. У прокурора и без того более чем достаточно оснований требовать обвинительного приговора. Что будет с Эвой Персон, как мы уже говорили, проблемы не только наши». «Раньше ни та, ни другая приводов не имели, я проверил», — сказал Мартинсон. «И в школе никаких сложностей не было». У Валлендера снова возникло ощущение, что они, возможно, идут по совершенно ложному следу, и во всяком случае слишком поторопились списать возможность, что убийство Лунберга имело совсем другую подоплеку. Но он промолчал, поскольку по-прежнему не мог облечь свое ощущение в слова. По-прежнему предстояло много работы. Возможно, дело действительно в деньгах, а возможно, в чем-то совсем другом. Придется вести дознание сразу по нескольким направлениям. Зазвонил телефон, Хансен ответил, выслушал сообщение и положил трубку. Нюберг звонил. Они нашли нож. Валлендер кивнул и закрыл папку с документами. Разумеется, необходимо поговорить с родителями и тщательно разобраться в личных взаимоотношениях, но материалы для прокурора можно подготовить прямо сейчас. Лиза Хольгерсон подняла руку. «Мы должны провести пресс-конференцию. СМИ наседают». Что ни говори, не каждый день молоденькие девчонки совершают такие преступления. Валандер взглянул на Анбрид Хёглунг, та покачала головой. В последние годы она частенько выручала Валандера, избавляя его от участия в пресс-конференциях, которые он терпеть не мог. Но не сегодня. Он ее понимал. «Я сам займусь журналистами. Время назначено?» «Предлагаю в час дня», — сказала Лиза. Валандер сделал пометку в блокноте. Совещание близилось к концу, распределили рабочие задания. Всем явно хотелось поскорее закончить дознание. Эта история действовала на всех угнетающе. И никто не желал копаться в ней сверх необходимого Валлендер наведается домой к Соне Хёкберг. Мартинсон и Анбрид Хёнгл побеседуют с Эвой Персон и её родителями. Комната опустела». Валендер заметил, что простуда прогрессирует. «Ну и ладно. В лучшем случае заражу кого-нибудь из журналюг», — подумал он, шаря по карманам в поисках бумажного платка. В коридоре он встретил Нюберга. Тот был в сапогах, в теплом комбинезоне, растрепанный и хмурой. «Я слыхал, вы нашли нож». «Судя по всему, город не имеет средств на осеннюю уборку», — буркнул Нюберг. «Целые горы листьев пришлось перекопать». И нашли, в конце концов. Что это за нож? Кухонный, довольно длинный. Она нанесла удар с такой силой, что, наткнувшись на ребро, кончик ножа сломался. Впрочем, сталь, надо сказать, паршивого качества. Валандер покачал головой. «Просто в голове не укладывается», — сказал Нюберг. «Неужели утрачено всякое уважение к человеческой жизни? Сколько денег они забрали?» «Точно не знаю. Примерно шестьсот крон. Вряд ли намного больше». Лунберг только-только выехал на линию. Начиная смену, он обычно имел при себе довольно много мелких денег на сдачу. Нюберг проворчал что-то неразборчивое и исчез. Валандер вернулся к себе в кабинет. Минуту-другую посидел в нерешительности, горло болело. Он вздохнул, открыл папку с документами. Соня Хёкберг проживала в западной части города. Он записал адрес, встал, надел куртку, Но едва вышел в коридор, зазвонил телефон. Пришлось вернуться».